Лиса и Багира. Антон знал, что вряд ли найдет ее на пляже, поэтому не сильно расстроился, не обнаружив рыжеволосой, Искупался, немного позагорал. На обед решил не идти, поскольку днем плотно позавтракал в кафе Регина. Лежа на солнце и лениво поглядывая на море, решил. Подожду до ужина. Ольга на пляже так и не появилась. Ему было все равно. Где-то часам к шести он пошел обратно в пансионат. Пижо по-прежнему находился на стоянке. Антон с удовлетворением отметил, что три часа уже прошли. Это значило только одно. Женщина решила остаться. Когда он поднялся в номер, Ольга все так же лежала. «Спишь?» – равнодушно спросил он. «Уже нет». «Как вода?» «Теплая». В соседний номер недавно кто-то заселился. «Ну и что?» «Лето. Народ на юг едет». Я слышала женский голос. «Ну и что?» «А мужского не слышала». Ты стала какая-то раздражительная. С чего бы это? Может потому, что ты бросила курить? Может и поэтому. Она отвернулась. Антон отдернул тюлевую занавеску и вышел на балкон. Номер был очень дорогой, но вид, открывающийся отсюда, того стоил. Пансионат находился почти на склоне горы, и потому синюю, чуть волнующуюся гладь было видно далеко-далеко. На самой кромке горизонта плыла яхта под алыми парусами, словно чья-то недосягаемая мечта. «Было так красиво, что даже дух захватывало! Шикарный вид! Можно стоять здесь бесконечно, тем более, что девушка, с которой он приехал, захандрила!» «Замечательный вид!» – услышал он вдруг хрипловатый женский голос и невольно вздрогнул. Необыкновенный. Ему даже не пришлось поворачивать голову, чтобы убедиться, что это она. Ольга была права. Режеволосая заняла соседний номер. Балконы, на которых они стояли, разделяла только увитая плещом чугунная решетка. «Да, красиво!» «Мы с вами уже встречались, в кемпинге. Я не ошиблась?» «Нет, вы не ошиблись». Антон чувствовал, что голос его слишком напряжен. они всего-навсего разговаривают о красотах здешней природы. «Вы путешествуете с подругой?» «Да». «Это ваша невеста?» «Все-таки голос у нее необычный. В нем чувствуется что-то искусственное, словно над голосовыми связками кто-то поработал, чтобы придать ему небольшую хрипотцу. Или это результат многолетнего курения?» «Нет, скорее первое». Он ведь был гений, убитый хирург. Может и невеста. Женщина хрипло рассмеялась и достала сигарету. Антон, все еще не решавшийся на нее взглянуть, почувствовал знакомый запах. Регина курила такие же сигареты. Вок с ментолом. Но не так много. «Значит, вы еще не решили», сказала она. «Это вы о чем? А вас и вашей девушке». Он наконец решился повернуть голову в ее сторону. «Красивая женщина». Поверх купальника накинутый яркий платок. Нет, не с красными цветами, а зеленый, подходящий по цвету к ее глазам и волосам. Какой же настоящий цвет у ее глаз? Что скрывается за этими яркими контактными линзами? Антон невольно скользнул взглядом по ее груди. Силикон? Или настоящее? Господи, ведь он же никогда не додрагивался до Алисы, не считая нескольких первых робких поцелуев. Откуда ему знать, какая у нее грудь? А почему вы интересуетесь? Довольно зло спросил он. Разве мы настолько хорошо знакомы, что я должен давать вам отчет о своей личной жизни? Может быть и хорошо. Как знать? Как вас зовут? Алла. Алла? Неужели это все-таки Алиса? Имена созвучны. А может случайное совпадение? Паспорт, который Регина достала, оказался на имя какой-то Аллы. Что вас так удивило? Не знаю. Кстати, как вас зовут? Антон? Вы же знаете. Случайно слышала, как ваша девушка разговаривала с подругой в магазине. Она вам не рассказала, что я их постоянная клиентка? Конечно, рассказала. Долго, интересно, она еще собирается с ним играть. Спросить ее в лоб, и он задумчиво протянул. Алла, Алла. Быть может, Алиса? Она кокетливо рассмеялась. Нет, Алла. Какую-то вашу знакомую звали Алисой? Что, я на нее так похожа? Нет, не очень. Такое ощущение, что вы со мной слегка заигрываете. Ваша девушка не будет ревновать? Не думаю. Она, кажется, задремала. Скоро ужин. Я одна, без спутника. Придется к кому-нибудь подсесть. Здесь на юге много мужчин. Да, но они, как правило, приезжают с дамами, словно пожаловалась она. Или опять играет. Я бы за вами поухаживал, Алла, но... Понимаю. У него нервы не выдержали. Стоят тут, кокетничают друг с другом, как чужие. Надо сделать так, чтобы она себя выдала. Надо заставить ее немного поревновать. Кажется, моя девушка проснулась. Я пойду покормлю ее. А то так и будет в номере лежать. Жара, тяжелая дорога. У нее очень трудно проходит период адаптации. Все это он произнес взволнованным голосом, якобы очень переживая за Ольгу. Потом повернулся к рыжеволосой спиной. И уже закрывая балконную дверь, вдруг услышал сказанное вслед, протяжное. «Дорогой!» «Регина!» Выскочил на балкон. Дверь соседнего хлопнула. Она ушла. Долго еще собирается с ним играть. Он снова подумал про пистолет, спрятанный в тайнике. Надо сегодня же его оттуда взять. Зволнованный Антон вернулся в номер. Никак не мог справиться с нервной лихорадкой, все ходил по комнате туда-сюда. «Что это ты разбегался?» – подняла голову Ольга. «Ничего». «А с кем сейчас разговаривал? С ней?» «Это просто соседка». Из того номера, что справа, за стеной. «У соседки рыжеватые волосы? Милированные?» «Может быть». «Значит, я права. Это она туда заселилась». «Ну и что? Человек просто приехал на юг отдыхать». «И пасет тебе всю дорогу, Антон. Ты на себя не похож. Что ты собираешься делать? Я боюсь за тебя. Неужели это непонятно?» Он почувствовал, что нервная лихорадка стала еще сильнее. «Предательница жена здесь, рядом». Как тошно вспоминать все ее выходки, особенно ее посещение дикой охоты. Но нельзя ошибиться, нельзя. И неожиданно Антон кинулся к Ольге. Послушай, ты ее узнаешь? Это та женщина, которую ты в прошлом году видела здесь с Валерой. Мне больно, отпусти. Он сам не заметил, как схватил ее за хрупкие плечи, сжал изо всех сил. Даже несколько раз энергично тряхнул. Что же это такое? Прости, Оля. Только скажи мне, ты же умница. Антон, я не знаю. Лицо другое. Цвет волос тоже. Ты прекрасно знаешь, как меняет женщину новая прическа. Может она, а может и не она. Это стройнее или мне только кажется? Хотя за год она могла и похудеть, я не знаю. Даже если это она. Что сей факт меняет? Ничего. Неужели ты не можешь узнать свою жену, с которой прожил столько лет? Я запутался. Иногда я на сто процентов уверен, что это она. Но иногда вдруг. Или мне это только кажется. потому что я не могу забыть Алису. «Мы опоздаем на ужин», напомнила Ольга. «Да-да, пойдем». Он увидит ее сейчас в столовой. Хлопнула дверь соседнего номера. Последнее время он весь обратился вслух. Такое ощущение, что мыслями он уже сутками переселился за стену. А здесь его нет, только пустая оболочка. Ушла. Шаги в коридоре затихли. Ольга накинула на себя большой пестрый платок. Антон тут же отметил, что женщина, занявшая соседний номер, носит его гораздо изящнее. У нее больше опыта, больше вкуса, больше шарма. И так-то он не слишком ценил Ольгины прелести, а теперь и вовсе стал относиться к ним чересчур критично. Она чуть-чуть располнела. И нос у Ольги не безупречен, и шея коротка. Эти многочисленные маленькие родинки на левой щеке, прежде казавшиеся ему милыми, просто безобразны. Пойдем же наконец, сказал он ледяным тоном. Она вздрогнула. Антон шел первым. Ольга за ним едва успевала. Поднялись наверх в столовую. Он огляделся, ища пышную рыжеватую шевелюру. Женщина сидела за столиком одна, и Антон без колебаний направился туда. Ольга следом. «А вот и наша соседка», – стараясь казаться веселым, воскликнул Антон. «Что, еще не подсел одинокий, интересный?» «Подсел!» «Но, увы, не одиноки, улыбнулась женщина. «Не возражаете?» Антон уже устраивался напротив и бросил Ольге довольно резко. «Ну что ты стоишь? Садись!» «Та села!» «Быть может, вы познакомите меня со своей спутницей?» – улыбнулась рыжеволосая. «Это Ольга». «Ольга, это Алла». Они обменялись выразительными взглядами. Рыжеволосая посмотрела на соперницу остро, хищно. «Какая замечательная у вас краска для волос», – сказал вдруг Ольга. «Французская? А у вас, я вижу, не очень хороший парикмахер. Вам надо отпустить челку. Будет лучше. А так слишком заметно, что лицо длинное». Выпад был вполне в духе Регины. Или за год беспокойной жизни Алиса научилась защищаться? Он видел, что Ольга тоже хочет сказать что-то злое. «Дамы, вы обе очаровательны, и мужчине вовсе не стоит знать об ухищрениях, к которым прибегает женщина, чтобы...» А он вдруг осекся, вспомнив, для чего Регина делала силиконовые инъекции. Хоть бы не стало сейчас отрицать, что волосы у нее крашеные. «Вообще-то я брюнетка». «Что?» «Неужели это признание?» Ольга тоже насторожилась. «Ну и оставалась бы брюнеткой». Обстоятельства сложились так, что мне пришлось поменять имидж. А вот и наш ужин. Спасибо, девушка. Пауза. Рыжеволосая лениво ковыряла вилкой в мясе. Потом отошла к стоящему посреди зала столу с горой овощей и зелени, чтобы наполнить свою тарелку. Ольга зло сказала. В область сушеная, боится располнить. Старуха. Ей 36 лет. Все равно, старуха, я ее ненавижу. Ольга, уймись. Ты слишком громко разговариваешь. Да будь ты проклят. Из-за тебя все, я даже не знаю, что мне делать. Оля! Она выскочила из-за стола. Вернувшаяся к столу рыжеволосая, удивленно проводила ее взглядом. Ваша спутница нервничает? Уж не и заменяли? Да, отрезал он, из-за вас. Это еще почему? По-моему, я достаточно корректно, а вот она все время делает выпады в мою сторону. Вообще-то она хорошая девушка. Просто немного нервничает. Будет знать, как красть чужих мужей, вдруг резко сказала она. «Что?» «Что ты сказала?» «Мне надо уйти. Похоже, я наелась. Постой, Реп!» Она быстро пошла к дверям. Антон все еще не мог прийти в себя. «Да, это признание. Она решилась. Чай, пожалуйста». Девушка-официантка, стройная, черноволосая, улыбаясь, наполняла стаканы. Антон вновь почувствовал легкий холодок внутри и потянулся к одному из них, чтобы согреться. Он принял решение. Посидев еще немного, вышел из столовой. Ольга стояла у ворот и о чем-то негромко разговаривала с одним из охранников. Антон на это никак не прореагировал. Рыжеволосый нигде не было видно. Ольга подняла голову, заметила его на ступеньках террасы и тут же отошла от парня. Потом быстрым шагом направилась в корпус. Антон спустился вниз и подошел к своей машине. Хорошо, что Ольга ненадолго оставила его одного. Она бы попыталась ему помешать. Открыл джип, долго копался внутри. Наконец вытащил из тайника коробку с пистолетом. Оружие он накануне отъезда зарядил и тщательно смазал. Оглядевшись, он обнаружил в машине старую сумку. Положил туда коробку и вылез из джипа. Когда вошел в номер, Ольга что-то искала в своей сумочке. Макияж, что ли, делать собралась? Пусть замажет чем-нибудь свои отвратительные родинки. Антон прошел к тумбочке, стоящей возле его кровати, и засунул туда сумку с пистолетом. Хорошо бы еще избавиться окончательно от мешающей ему спутницы. И голос у нее противный. «Антон!» «Ты не хочешь прогуляться к морю?» «Что ж, можно и к морю». На самом деле море его оставило равнодушным. Ну, шумит. Ну, вода соленая. Всего-навсего большая соленая лужа. Коряги, лежащие в воды, оказались неприятно влажными. Прогулка не удалась. Оба сидели, молчали. И все равно. «Спасибо тебе», – сказала вдруг Ольга. «За что?» – машинально спросил он, занятый своими мыслями. «Неплохо прожили год». Я только хочу сказать напоследок тривиальную фразу. Береги себя. Это все. По-моему, ты устала. Может, вернемся и ляжем спать? День был длинный. Хорошо. Мы вернемся и ляжем спать. В номере она застелила его постель. Антон молча улегся. Он все так же прислушивался к звукам за стеной. Я выйду на балкон. Подышу, сказала Ольга. Как хочешь. Потом ему послышались голоса. Кажется, она с кем-то разговаривала. Что, если женщина опять попытается выяснить отношения? Ну и пусть. На сегодня с него хватит. Когда Ольга вернулась, он уже почти засыпал. «С кем это ты?» – пробормотал он сонно. «Спокойной ночи!» Ольга поцеловала его в щеку и легла на свою кровать. Уже под утро он сквозь сон слышал какие-то звуки. Кажется, по номер кто-то ходил, стараясь не шуметь. Скрипнула дверца шкафа. В ванной комнате лилась вода. Антон слишком хотел спать, поэтому перевернулся на другой бок и снова крепко заснул. Когда он проснулся, Ольгиных вещей в комнате не было. Кровать, на которой спала, была аккуратно застелена. На его тумбочке лежала записка. Антон равнодушно взял ее, прочитал. «Я уехала обратно в Москву. Не хочу тебе мешать. Помни, если ты когда-нибудь меня позовешь, я вернусь. Оля». Он порадовался, что она умная девушка и все поняла. «Значит, вчера, когда она разговаривала с охранником, Спрашивал его об изменениях в расписании автобусов. Уехать она могла только поездом, а до ближайшей железнодорожной станции надо еще на чем-то добраться. Стало сегодня пораньше, села в проходящий экспресс. Что, это правильно. Он даже не задумывался над тем, есть ли у Ольги деньги, и не стал проверять свое портмоне. Не спросила? Значит, есть. Антон встал, умылся, оделся. Потом достал из тумбочки сумку, вытащил пистолет, тщательно его проверил. За стеной ему послышались какие-то звуки. Кажется, тоже плеск воды, скрип дверцы стеного шкафа. Она встала и принимает душ. Одевается. Должно быть, делает макияж. Теперь надо ждать. Придет, куда денется. Пистолет он снял с предохранителя, осторожно положил на тумбочку и зачем-то прикрыл его казенным полотенцем. Узким махровым в тонкую красную полоску. Глянул на часы. Без 15,9. Дверь соседнего номера открылась, потом он услышал, как женщина запирает ее на ключ. Шаги в коридоре. Решила позавтракать? Нет, около его двери шаги заглохли. Похоже, она стоит, ждет. А чего, собственно, ждать? У кого первого сдадут нервы? Он не выдержал, подошел к двери, открыл ее. Ну, здравствуй, Регина, заходи. Доброе утро, дорогой. Она вошла в номер, первым делом огляделась и сразу отметила отсутствие в комнате женских вещей. «Твоя девушка что, уехала?» «Да. Я рада, что она все поняла. Мы вчера довольно мило поговорили». Она села в кресло, достала сигарету. «Ты стала много курить», – заметил Антон. Повернув в замке ключ, он вернулся, сел на кровать поближе к тумбочке, покосился на полотенце. «Ах, да. Тебе же это не нравится. Впрочем, я готова бросить». И она засунула сигарету обратно в пачку. «Как ты прожила этот год?» «В целом, неплохо». Но у меня почти кончились деньги. Я так и думал. Я слышала, твои дела снова пошли в гору. Ты машину сменил. Я видел твой джип. Ты даже стал богаче, чем раньше. Это хорошо. Для начала хоть бы спросила про сына. И как Алешка? У него на минуту закралось сомнение. Горегина ли это? С сыном все в порядке. Он делает успехи в большом теннисе. Сейчас в Сочи. Там хорошая школа. Я рада. Осенью он едет учиться в Англию. Это разумно. Сомнения отпали. Именно так сказала бы Регина. Все, что она делала, было очень разумно. Значит, перед ним жена. Что ж, ее ждет сюрприз. Ну так что будем делать, дорогая? По-моему, неплохо бы начать все сначала. Ты говоришь сначала? Это после всего, что ты сделала? А что и, собственно, сделала? Ты убила Алису. Так сложились обстоятельства. Ты убила своего любовника. Этого плейбоя недоделанного. Ты его убила. «Ну и что?» «Как это что?» «Ты убила хирурга!» «Обстоятельства, дорогой, обстоятельства!» «Кстати, что ты сделал с моим подарком?» «С каким еще подарком?» «С квартирой?» «Ведь я оставила завещание». «Это завещание на тебя!» «Прошел только год с момента твоего исчезновения». «Значит, ты не спешил вступить в право наследования «И не настаивал на экспертизе ДНК?» «Что-то странное звучит в ее голосе». «Да, скрытое напряжение». «Нет». Это правильно, дорогой. Сдох облегчения. Очень правильно. Недвижимость в центре столицы никогда не помешает. Как ты спокойно? Может поговорим тогда о дикой охоте? Что? Какая еще охота? Да брось прикидываться. Я все знаю. Элитный клуб «Дикая охота», где ты занималась проституцией. И не отпирайся. Именно так это и называется. Ты о чем, дорогой? Она сделала недоумевающее лицо. Неужели опять играет? Не отпирайся. «Ты думала, что я ничего не узнаю?» «А я разговаривал со Стомашевским. Он тоже ходил в этот клуб. Он был один из тех, кто...» Антон скрипнул зубами и посмотрел на полотенце. «Пора?» «Я не знаю ни о какой дикой охоте, клянусь!» Кажется, она заволновалась. «Нет, на этот раз тебе не выкрутится. Слишком много улик. Клянешься?» «Ты еще и клянешься?» «Совесть у тебя есть?» «Может, ты и Валеру не знаешь?» «Знаю». «Алиса же тебе наверняка намекала. Ты сам сказал, что один раз можно простить. Откуда тебе известно, о чем мы с Алисой говорили в ресторане?» «Ах да, ты же была последняя, кто видел ее живой. Ты ее убила. Ты убила Алису. Так сложились обстоятельства, да». Последнее слово словно застряло у нее в горле, потому что Антон протянул руку к тумбочке, откинул полотенце и взял пистолет. «Дорогой, ты что?» – в ужасе прошептала она. Я сейчас тебя убью. Антон, прекрати. Я любил Алису. Никогда не переставал ее любить. Но я готов был всю жизнь провести рядом с тобой, если б в тебе была хотя бы капля совести, капля порядочности. А ты что сделала? Ненавижу тебя. Постой, Антон. Ты же сам говорил в ресторане. Да мало ли что я говорил. Назло говорил. Антон, постой. Я скажу правду. Правду? Какую правду? Он держал в руках пистолет и никак не мог собраться с силами, чтобы выстрелить в нее. «Про дикую охоту?» «Хорошо, я послушаю напоследок. Только правду. О том, как ты развлекалась с этими господами». «Я Алиса». «Что?» «Все было не так. Я догадалась, что Регина хочет меня убить, когда нашла парик на квартире у Ирины. Но зачем ей этот парик? Потом она слишком интересовалась моими деньгами, принимала деятельное участие в продаже квартиры». Я знала, что у нее молодой любовник и догадывалась, что она промотала деньги. Но я была не уверена наверняка. На всякий случай подстраховалась. Я не повезла сумку с деньгами на дачу. Оставила ее у Ирины. Потом позвонила Регине и сообщила, что Арсений хочет поджечь дачу. Он действительно собирался это сделать. Я села на электричку и приехала туда первой. Я была на стороже. В подполе на всякий случай оставила утюг. Старинный тяжелый утюг. Я все еще не верю, что Регина может меня убить. Вскоре она приехала. Подумать только, моя лучшая подруга. Она достала пистолет и потребовала у меня деньги. Потом сказала, «Я убью тебя. Арсений подождет дом, и все подумают на него. Если это не выгорит, я попытаюсь поначалу выдавать себя за тебя. Пусть думает, что это ты осталась в живых. Я договорилась с Андреем, он меня любит и сделает мне пластическую операцию. Кстати, я отдам ему часть денег, полученных тобой, за квартиру. Меня никто не найдет. Давай деньги». Я все еще не верил своим ушам. Затем взяла себя в руки. Раз другого выхода нет, словом, я спустилась в подпол и достала сумку. Потом сказала Регине, возьми деньги. Она даже не подозревала, что я могу догадаться о ее планах. Она всю жизнь считала меня дурочкой. Регина нагнулась за сумкой. Она не хотела выпускать меня из подпола. Решила застрелить там. И тут я... Да, Антон. Я ударила ее утюгом по голове. Изо всей силы. Она умерла сразу. Я вылезла, затащила ее в подпол. Перед этим надела на нее свои украшения. Тело облила бензином. Я хотела сама ее поджечь, но не успела. Вернее, подумала, что Арсений уже близко, и времени у меня нет. И еще нервы. И я выскочила из дома, села в пижо, а дальше... Дальше ты все знаешь. Я Алиса. Ты сам только что сказал, что всю жизнь я любил. Положи пистолет, Антон, прошу тебя, положи. Алиса? Он посмотрел на нее с сомнением и вдруг рассмеялся. «Ха-ха-ха! Какая же ты умная женщина, Регина! Ты сейчас это все придумала? Ловко! Очень ловко! Я тебе скажу, как все было на самом деле. Ты задумала убить лучшую подругу, чтобы завладеть ее деньгами, и чтобы она никогда не смогла рассказать мне о твоем любовнике. Ведь это потянуло бы такую цепочку. Все было так, как ты рассказала, только с точностью до наоборот. Ты договорилась с хирургом, договорилась с Валерой, Вы хотели меня шантажировать, потому что тебе было мало Олесиных денег, а когда он стал тебе не нужен, ты его убила. Все было не так. Да, Регина с Валерой договорились встретиться в кемпинге. Он ей мешал. У нее насчет Валеры были какие-то планы. Но я-то не знала про кемпинг. Я приехала в пансионат, а на следующий день объявился он. Снял номер в соседнем корпусе и поначалу наблюдал за мною в окно. Потом постучался ко мне. Сказал, я знаю, что ты не Регина. Откуда у тебя ее машина и почему ты себя за нее выдаешь? Я вынуждена была его впустить и терпеть несколько дней. Я пообещала взять его в долю, отдать часть денег, вырученных за квартиру. Я согласилась с его планом шантажа. А убила его потому, что он мог всем рассказать, что я Алиса. Да, он называл меня Региной, потому что понял, какую выгоду можно извлечь из всей этой истории. Очень интересно. Нет, дорогая, ты убила его потому, что он стал тебе не нужен. Так же, как хирург, который над тобой поработал. Говоришь, он любил тебя, а не Алису ли? А ты как всегда пыталась увести у нее мужчину. Если ты Алиса, то зачем сейчас решила побыть Региной? Почему не явилась ко мне Алисой, почему? Потому что я тебя люблю. Я хотел вернуться твоей женой. Я с самого начала этого хотела. В сумке, которую я отвезла на дачу, не было денег. Там был парик, Антон. Всего лишь парик. Вспомни наш последний разговор в ресторане. Ведь ты сам сказал, что хотел бы жить только с Региной, что ты ее любишь. Ну как я еще могла стать твоей женой? Я ведь знала ее столько лет. Я знала ее привычки, ее любимые фразы, что она ела, что пила. Знала, какие сигареты она курила. И про пластические операции, которые она делала. Я похудела за этот год на несколько килограммов. Занялась гимнастикой, плаванием, всем, что делала Регина. На это ушли все мои деньги. Столько усилий. Ради тебя, любимый, все ради тебя. И все эти жертвы. Но посмотри же на меня, посмотри внимательно. Разве ничего не осталось? Я Алиса. Я не знала ни про какую дикую охоту, клянусь. Откуда? Только про Валеру. Я тебе не верю. Теперь я точно знаю, что ты Регина. Только ей в голову мог прийти такой коварный план. Я гонялся за тобой весь прошлый июнь, а ты выжидала. Ты не догадывалась о том, что я раскопал всю эту историю про дикую охоту, а сейчас испугалась и решила стать Алисой. Ловко. Ты же убила ее. Убила женщину, которую я единственную по-настоящему любил. «Господи, как я тебя ненавижу!» «Антон, что ты делаешь? Положи пистолет, я Алиса!» «Давай, попробуй его у меня отнять. Или придумай что-нибудь, ты же умная, ну?» «Милый, вспомни, как нам было хорошо. Наше кафе, нашу последнюю встречу, господи, что я тебе там сказала? Дай вспомнить». «Да положи ты пистолет, я не могу сосредоточиться, Антон!» «Ну?» Он на мгновение сделал вид, что поверил, а сам краем глаза ее сторожил. Когда она сделала резкое движение в его сторону, Антон без всяких колебаний выстрелил. Наконец-то! Столько времени это в нем жило, и вот оно, облегчение! Она умерла. Она лежала у его ног, и на левой стороне ее груди растекалось огромное кровавое пятно. Ты не уедешь обратно своим ходом, вспомнил он слова маркиза Ангелов. Да, его увезут отсюда в наручниках на казенной машине. Но ему уже все равно. То, что должен был сделать Он сделал. Кажется, в коридоре началось какое-то движение. Пусть. Антон посмотрел в окно. Всего-то второй этаж. Можно выпрыгнуть с балкона, добежать до машины и уехать. И тогда слова дорожной предсказательницы не сбудутся. Он вернется в Москву своим ходом. Но что это изменит? Регина умерла. Только это имеет теперь значение. Он еще разглянул на мертвую женщину. Внезапно в голове мелькнула мысль. А неплохо было бы проверить, кого он убил. Конечно, Регину. Ха-ха-ха. Хотела его в очередной раз обмануть. После того, как столько времени обманывала. Но все-таки проверить надо. Все можно изменить с помощью пластических операций. Только не цвет глаз. Надо во что бы то ни стала узнать, какого цвета у нее глаза. Последнее время она носила контактные линзы. Некоторое время он не мог преодолеть себе брезгливость. Надо нагнуться над трупом и приоткрыть один глаз. Потом приподнять веко и... В коридоре шаги. «Что там у вас случилось? Откройте!» «Сейчас, сейчас!» Он сам не узнал своего голоса. «Последний шанс. Он должен во что бы то ни стало проверить. Должен!» Словно в тумане, Антон нагнулся над трупом женщины и, стараясь не испачкаться в крови, приподнял ей веко. Пальцами правой руки попытался снять контактную линзу. «Черт! Не так-то это просто сделать с непривычки!» «Откройте! Мы ломаем дверь!» «Сейчас, сейчас!» Раздался неприятный мокрый щелчок. В руке у Антона остался липкий кружок силикона, тончайшая контактная линза. Он с ужасом заглянул под левое веко, которое все еще придерживал пальцами. На него смотрел мертвый синий глаз.